Не доплыть, кратко ответил Новицкий и уже через минуту мощными руками раздвигал воду. Помощь подоспела вовремя. Мунга с каждой минутой терял силы. Он уже начал сомневаться, что желанный берег вообще существует, как почувствовал, что его поддерживает чья-то сильная рука. От человека он не мог ждать помощи, а потому от всего сердца благодарил божество озера Правда, выбравшись на берег, он заметил двух человек, еще одного белого и стоящего рядом негра-солдата. Тем не менее, он опустился на колени перед своим избавителем, отбивая глубокие поклоны. Что ты такое делаешь, братишка? возмутился моряк. Он тебя благодарит, перевел слова Мунги черный солдат. Навицкий со значением подмигнул Вельмовскому. «Ну вот, теперь меня в Африке божеством признали. Снова повышение!» Мунга не знал, что и подумать об этих странных Вазунгу, которые его спасли. Были ли это люди или добрые духи? Этот вопрос мучил его на протяжении всего пути, пока он шел за ними к лагерю. И сомнения возросли еще более, когда он увидел Автония, живого, здорового, и явно чувствовавшего себя в лагере странных людей как дома. Мунга любил брата, но не мог переломить веры в приговор, вынесенный Автонию. Так что братья смотрели друг на друга с недоверием и едва обменялись парой слов. Их поведение озадачило Смугу, он внимательно наблюдал за братьями. Смуге было известно, что благодаря миссионерам Автоний свободно владеет английским. Мальчик рассказал ему о себе, о перепитиях своей судьбы, но он не прибег к английскому, чтобы объяснить, что Мунга – его брат. «Тумба Модье», – сказал он, показывая на него и на себя. Нельзя было также не заметить, что Мунга, относившийся крайне сдержанно к найденному при таких необыкновенных обстоятельствах брату, с каким-то суеверным восхищением не сводил глаз Новицкого. Поразмыслив, Смуга подозвал моряка, и они отошли в сторону. «Тадык, ты пока ничего не объясняй. Может, пусть лучше думают, что мы добрые духи? Слушай, Ян, ты же никогда этого не одобрял!» Возмутился Вельмовский, подошедший к ним как раз в тот момент и услышавший слова Смуги. «Придет время, мы все объясним. А пока пусть думают, что хотят». Это может оказаться важным, — подчеркнул Смуга. Новицкий только засмеялся. — Ты ведь сам говорил, Андрей, что надо уважать чужие обычаи. И, черт меня побери, это бывает довольно приятно. Деревня Кисуму не была разрушена целиком во время дерзкого нападения и понемногу возвращалась к жизни. Те, что укрылись в джунглях, возвращались, чтобы похоронить умерших. Они обязаны были совершить погребальную церемонию, без нее души умерших не обретут покоя. После плача, катания, в пыли пришло время пиршества и танцев, приготовили праздничную еду. Все облачились в белое траурное одеяние из рафии, мягкой белой глины. Разрисовали лица, не успели все рассесться, чтобы начать трапезу, как окружающая деревню стража дала знак, что приближаются чужие люди. К берегу причалила небольшая рыбацкая лодка. Высадившиеся из нее люди двинулись по тропе, ведущей между густых зарослей прямо в деревню. Впереди шел Гордон, рядом с ним Мунга, а за ними Новицкий, Смуга и Автони. «Минутку, постойте!» — позвал внезапно Новицкий. «Здесь что-то лежит!» Он зашел в заросли и вытащил оттуда большой барабан. «Кид меня проглоти! Вот это находка!» Мунга, размахивая руками, что-то толковал Гордону. «Он говорит, что барабан принадлежит колдуну, и нельзя его трогать!» «Так откуда же он взялся?» — недоумевал Новицкий. Пренебрегая предупреждением, он рассматривал найденный предмет. «Хозяин мог потерять его во время бегства», — ответил Гордон. «Вы обратите внимание на кожу, обтягивающую барабан, какая она твердая, упругая. Негры часто делают барабаны из слоновых ушей». «Ну и обычаи в этой в Африке», — саркастически покачал головой Новицкий. «Одни стреляют в бедного сфинкса, другие губят слона. У него, видишь ли, уши, подходящие для барабана. Что за страна?» Тут к нему подошел Мунга и снова что-то стал объяснять. В глазах у него одновременно отражались и страх, и решимость. «Он просит, чтобы вы оставили барабан», – перевел Гордон. Новицкий с вызовом посмотрел в глаза равному ему ростом негру. «А вы ему скажите, что белых чужие чары не берут. Они сами колдуны». Гордон перевел. Мунга отодвинулся от них испуганно и покорно, а Навицкий спокойно сунул барабан в свой рюкзак. Перед деревней по обеим сторонам тропинки стояли женщины, преграждая дорогу толстой альяной. Навицкий пригнулся, чтобы пройти под ней. Стоящие рядом воины вытянули копья. Амунга Мунга придержал задиристого моряка. «Минутку», — объяснил Гордон, — «деревня — это табу». «Табу? А что это значит?» «Чтобы пройти дальше, нам нужно дать выкуп». «На поминке, продолжал терпеливо объяснять Гордон. «Откуда вы это знаете?» — полюбопытствовал Новицкий. «Негры покрыли лица белым», — начал Гордон. «Это знак траура», — закончил за него Смуга. «Когда они...» Представили подарки для вечернего траурного пира. Мунга провел гостей к дому вождя, своего отца. Их сопровождали все, без исключения жители деревни. Они что-то говорили, жестикулировали, показывая то на Мунгу, то на Автония. Кисуму ждал на пороге своего дома. Гордон объяснил и... Так понятную цель их прибытия – вернуть Монгу, и Автония просил разрешения переночевать. При случае вручил Кисуму подарки, которые были приняты. Все это шло по ритуалу, пока не появился колдун. Автония спрятался сразу за широкой спиной Новицкого. Кисуму явно утратил уверенность в себе. Смуга и Гордон заметили замешательство вождя, но с того места, где они стояли, не могли догадаться – о ее причине. Стоявший же несколько позади Новицкий сразу понял, что к чему. Он прижал мальчика к себе и внимательно разглядывал старца. «Как бы его перехитрить?» размышлял Новицкий. «Вот был бы с нами Томек!» вздохнул он, и слезы навернулись ему на глаза. А Вождь отвел к гостям стоявшую на краю деревни хижину, круглую, покрытую похоже на купол соломенной крышей, с дверными и оконными отверстиями, заслонёнными веревочными занавесками из лиан. Внутри было относительно чисто. «Тот старик, колдун, явно что-то замышляет», — начал Новицкий. «Но тут женщины внесли еду». «Это вам Мунга прислал?» — сказала одна из них. «Что-то действительно не так. По обычаю, вождь должен вручить нам какой-то подарок, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Он проявил к нам неуважение, принял подарки, а в ответ даже не поставил угощения». Гордон подтвердил подозрение Новицкого. А «Жаль, что с нами нет солдат. Он был явно обеспокоен». «Конечно, вступить в деревню целой армии – это так по-английски. Только доверия таким путем не добьешься» с вызовом, заметил Новицкий. «Солдаты придут сюда вместе с Вельмовским завтра утром», Присек спор Смуга. «Но лучше держать оружие на готове». Новицкий больше не высказывался. Он сидел рядом с Автонием, который не хотел отдаляться от своих белых опекунов ни на шаг. Он уже не принадлежал деревне, он принадлежал духам, которым его принесли в жертву избросаемых взглядов и агрессивной реакции жителей деревни, Новицкий понял это яснее любых слов. Он отдавал себе отчет, что появление здесь мальчика могло быть ошибкой, за которую придется заплатить. Понял он и отчего Смуга, обычно противящийся использованию первобытных суеверий, обитателей джунглей, на этот раз отступил от своих убеждений какой-то миг к нему пришло решение, и он, к недоумению друзей, начал готовиться ко сну. Улегся поудобнее на циновке, закрыл глаза. «Тадек, ты что?» – спросил Смуга. «Мы ведь скоро идем на пир. Неплохо бы перед этим вздремнуть», – ответил варшавянин. И в самом деле вскоре раздалось его трубное храпение. Вечером прибыл Мунга с приглашением на пир и танцы. Разбуженный друзьями, Новицкий объявил, что присоединится к ним позднее, а сам с помощью Автония, как переводчика, пошептался о чем-то с Мунгой, тот же, проводив Смугу и Гордона к Боме, куда-то исчез. Обоих гостей усадили рядом с вождем, что было знаком расположения, несли большие, наполненные доверху рисом, Жестяные тазы, молоко, маниоку, завернутые в листья орехи и печеную в костре картошку. Перед вождем и гостями поставили миску с мясом кур и яйцами. В глиняные кубки налили какую-то подозрительного вида жидкость. Кисуму взял кубок. Пригласил белых сделать то же самое. Объяснил. «Это мурафу. Пальмовое вино», — громко перевел Гордон — и потихоньку остерег Смугу, чтобы не пил много. Вино может быть подкреплено какими-нибудь специями. «Калисана?» Кисуму как будто услышал и понял Гордона. «Говорит, что оно очень острое», — сказал англичанин. Вино действительно обжигало горло. Настроение пирующих все оживлялось. Смуга напрасно искал глазами Новицкого. Он заметил, что не видно и Мунги, Его охватывало беспокойство. Он не мог понять, что замыслил моряк. А тем временем негры поглощали невероятное количество пищи. Смуга обратил внимание... Кисуму на то, что так можно и заболеть. Вождь только засмеялся и объяснил, что у него есть прекрасное лекарство, полученное от белого целителя. Смуга, заинтересованный в том, чтобы как можно дольше удержать вождя в трезвом состоянии, попросил более подробных объяснений. Кисуму кивнул одному из своих людей. «Хупа!» «Это значит, бутылка», — шепнул Гордон. Перед изумленными европейцами поставили большую корзину. Вождь сам развязал основательно заделанную крышку, откинул ее, сунул в корзину руку и вытащил небольшую, может, с четверть литра бутылку, на дне которой оставалось еще немного жидкости. С благоговением сосредоточенно подал он ее смуге, проговорив при этом «Дава Калисана». «Да это же популярное слабительное средство!» – рассмеялся путешественник, но тут же наклонился, изучая надпись на бутылке. «Невероятно!» – прошептал он про себя. «Что такое?» – заинтересовался Гордон. «А вы посмотрите, где это средство было произведено!» – предложил Смуга. «Краков, 1905!» – прочитал Гордон. «Так это же польское лекарство!» «С ума сойти, сказал Смуга и намеревался уже подступиться к вождю с вопросами о белом целителе. Как вдруг все замолчали. Смуга в недоумении поднял голову. Перед костром стоял колдун в ритуальном одеянии. Властным жестом он поднял руку, совсем невысокий, со сморщенным мрачным лицом, с блестящими глазами и неестественно расширенными зрачками. Он был почти наг, под наброшенной на плечи леопардовой шкурой, лишь медные браслеты, переплетенные черными страусиными перьями, да яркий плюмаж, тоже густо усеянный этими же перьями, украшали его. В полной тишине он начал свой обрядовый танец, закрутился вокруг костра, посыпая в огонь какое-то зелье, издающее острый неприятный запах, высокий столб дыма. Поднялся в воздух, колдун прибавил к ритмичным движениям завывающее пение. Сначала в пение, а потом и в танце ему стали вторить и жители деревни. Мужчины тесным кругом охватили костер, а вождь и его гости оказались внутри этого круга. Они ритмично ударяли по своим кожаным щитам. Сзади подвывали женщины, кисуму вытирал пот с лица хоть ночь, и была холодной. Он, правда, пока сидел, но уже начал подрагивать А в ритме пения и танца. Смуга со значением глянул на Гордона, оба незаметно подготовили оружие. — Попробуем выбраться, — прошептал англичанин. — Да, это лучший выход, — ответил Смуга. Они потихоньку стали отходить назад, туда, куда не падали отблески костра. Их движение не остались незамеченными колдуном, внешне как будто полностью отдавшимся исполнению обряда. Он внезапно вырос прямо перед ними, начал что-то ритмично выкрикивать. Ему отвечал хор мужских голосов. Смуга внимательно вслушивался в этот своеобразный диалог, спокойно достал трубку, горящим угольком раскурил ее и затянулся. «Подождем еще немного», — шепнул он. Гордон посмотрел на него с восхищением. «Зачем? Надо отсюда уходить. Да, только еще не сейчас». Дымок от трубки смешивался с дымом от костра. «Когда же?» — нервничал Гордон. «Когда они совсем потеряют головы в этом безумии и перестанут что-либо видеть». «Но когда же?» — не уступал Гордон. «Скоро. Потом», — ответил Смуга. «Мы оба тогда выстрелим в колдуна и бежать. Только «Цельтесь, как следует, прямо между глаз!» Напряжение росло, колдун завывал все быстрее. Хор отвечал ему все громче. «Кто хочет отобрать у нас наши обычаи?» «Вазунгу!» — проревел хор. «Кто пришел вместе с охотниками за рабами?» «Вазунгу!» «Кто хочет отобрать наших жен?» «Вазунгу!» «Кто ненавидит черных?» «Вазунгу!» «У кого кожа цвета траура?» У Вазунгу! Кто пришел с севера, чтобы захватить наш край?» «Вазунгу! Кто виноват в Бузингизе?» «Вазунгу! Кто наслал на нас льва-людоеда?» «Вазунгу! Кто не дал принести жертву?» «Вазунгу! Кто пришел в деревню, чтобы нас уничтожить?» «Вазунгу! Кого надо убить?» «Вазунгу!» Смуга погасил трубку, тихо спросил Гордона. «Готов?» «Да!» ответил тот, доставая пистолет из кобуры. В этот момент раздался дикий грохот барабана. В свете огня появилась небольшая процессия. Впереди шел Автоний, из всех сил колотивший в барабан колдуна. За ним Мунга, не имевший на себе никаких знаков траура, зато вооруженный до зубов. А в самом конце шел Новицкий в весьма необычном виде, разрисованный черной краской наброшенный на обнаженный торс шкуре леопарда, застреленного смугой. С полосками из леопардовой шкуры на руках и ногах, с латунным обручем на шее, с пучком сказочно ярких перьев в волосах, с кольцами в ушах, вид у него был достойный, грозный и комичный. Он воздел руки и громко крикнул. «Басси!» Наступила тишина. Колдун, захваченный врасплох, оцепенел. Негры же, наоборот, будто протрезвели. Гордон убрал пистолет. Смуга еле сдерживал смех. Новицкий сначала обошел костер, медленно двигаясь, подобно громадному медведю. Неожиданно остановился перед колдуном, указав, Пальцем на свою голову он с нажимом произнес раз Сукуа!». Это должно было означать, что в его голове обитает добрый дух. Колдун едва доходил ему до груди, но оказался достаточно храбрым, не двигался с места. С минуту они в зловещей тишине мерили друг друга глазами. Затем вдруг Новицкий одновременно наклонился над негром и сделал шаг вперед. Тот поначалу вроде бы сопротивлялся, но моряк шагнул еще, и колдун стал отступать. Согнувшись на вицкий, буквально отдавливал ему ноги. Снова раздался рук от барабана, и моряк начал свою великую речь. Мы пришли, чтобы спасти вас. Рассукоа, Рассукоа. А в перевел с английского, а Мунга выкрикивал каждую переведенную в. Фразу в нужном ритме в ответ раздавались шепоты шелест, выражавшие изумление. Но мы задержались, ибо требовалось убить леопарда, чтобы вернуть вам автонь. Я хорошо говорю. Рассуко, рассуко! Сквозь поднявшийся шум, стали пробиваться несмелые возгласы одобрения. Навицкий двинулся вокруг костра. В несколько странном ритме длинный шаг, два коротких, длинный, короткие и снова. «Спасли Монго, верно, Рассуко, Рассуко?» «Верно, верно, истинная правда», — многие уже осмелели. Навицкий жестами приглашал к участию в ритмичной процессии. «А теперь мы убьем льва, что пожирает ваш скот, и ваших людей согласны». Рассукоа, рассукоа, хвала Абуана, выкрикнул Кисуму. Он или поверил, или понял игру белого человека. Хвала Абуана, повторил за ними хор. Мы хотим спасти. Соглашайтесь. Рассукоа, рассукоа, хвала Абуана, и мы вместе уничтожим ваших врагов. Рассукоа, рассукоа, рассукоа. «Хвала Буана! Новицкий постепенно повышал голос, а последние слова прямо-таки прокричал. Затем он стал тихо напевать какую-то мелодию. Вскоре она зазвучала слышней. Ей в такт вокруг костра закружилась толпа вооруженных негров. Возглавлял их Мунга. На пару со смешно наряженным моряком они втянули в хоровод всех мужчин. Колдун куда-то исчез. Услышав первые звуки мелодии, смуга закрыл лицо руками, чуть не плача от смеха. Гордон ничего не мог понять, а Навицкий уже полностью овладел обстановкой. В сердце чёрной Африки он танцевал свой танец: один длинный шаг, два коротких, один длинный, два коротких и опять. Вы знаете, что они танцуют? Задыхающийся от смеха смуга наконец смело стивился над Гордоном. Англичанин отрицательно покачал головой. «Это полонез». «Полонез?» «Да, польский народный танец, один из самых известных. Прощание с отчизной. Агинского», — пояснил Смуга и стал подсвистывать Новицкому. «А я думал», — проговорил Гордон, «что польский народный танец — это мазурка». «Нет, это наш народный гимн, написан в ритме мазурки». Заметил смуга, увлекая гордона в хоровод. Поздно ночью Навицкий собирал заслуженное поздравление. Как это тебе пришло в голову? допытывался смуга. Сначала мне вспомнился трюк Томика из той прошлой поездки в Африку. Понимаешь, негры, как дети, если их чем-то удивить, они будут считать это сверхъестественным явлением. Но почему Полонез? Ну, это как-то само собой вышло. Я думал о Польке, о Береке, но тут нужно было что-то помедленнее, посерьезнее. Ну и сплясал полонез. А неплохо получилось, верно?» – похвалился моряк. «Очень даже неплохо!» – улыбнулся Смуга. «Стоит попугать негров еще чем-то польским, тем более здесь уже есть польский след». «Где?» – живо отозвался на виски. «Да вот, вождь, когда был в хорошем настроении, показал нам бутылку с лекарством, изготовленным в Кракове. И откуда оно здесь взялось?» «Ха!» – развеселился Новицкий. «Для нас, поляков, ничего невозможного нет». «Ладно, хватит об этом. Давайте решать, что делать дальше. Теперь мы можем действовать, пользуясь поддержкой негров», – сказал Гордон. «Но сначала надо разобраться со львом». Дождемся Вельмовского, тогда пойдем на охоту, предложил Навицкий. В таком случае пошли спать, столько впечатлений за день, завершил разговор смуга. Мы можем спокойно спать, пока нас охраняет мунга. И автоний, рассмеялся Навицкий, показывая на свернувшегося в клубок сладко спящего мальчика. Измученные битвой и пиром негры спали. Колдун удалился в джунгли, обдумывая планы мести. Бодрствовал один вооруженный Мунга. Он был счастлив, что существа, которых он почитал добрыми духами, оказали ему честь своей дружбой. Глава двадцать Охота на льва-людоеда. Вельмовский, свернув лагерь, прибыл в деревню Кисуму, Сопровождение солдат и носильщиков, которые, кроме обычного экспедиционного снаряжения, несли отстреленного по дороге самца импала. Вышло это случайно, они натолкнулись на небольшое стадо обитающих в Восточной и Южной Африке антилоп. У импала как раз начинался брачный период, и путники стали свидетелями яростной схватки самцов за первенство. Проигравший самец оказался легкой добычей, а звук выстрела так напугал остальных, что они молниеносно исчезли, преодолевая пространство многометровыми прыжками. В хижине, которую им выделил вождь, состоялось совещание. На нем решили разделиться. Гордону поручили провести по восточному побережью озера Альберта группу разведки. В нее должны были войти... Аскари и Мунга. Была надежда, что с помощью Мунги удастся получить в соседних деревнях информацию, которая помогла бы установить, имеет ли железный фараон что-то общее с нападениями на деревню и с торговлей рабами. Смуге, Вельмовскому и Новицкому предстояло как можно быстрее расправиться с львом-людоедом и таким путем укрепить трудно обретенное доверие и расположение людей кисуну. Едва встретившись, они должны были скоро расстаться. Простившись с друзьями, патруль Гордона отправился в путь ранним утром. Смуга, Вельмовский и Новицкий сразу же приступили к обсуждению, как лучше провести опасную охоту. «Большей частью львы живут стадами, состоящими из десяти-двадцати особей», рассказывал Смуга. «И хотя самцы...» Борются за первенство, вовсе не из них выходит вожак стада. Стадо всегда возглавляет львица. Это она дает знак о начале охоты. Она первой нападает и либо убивает сама, либо атакует рычанием, приказывая доделывать все остальное самцам. «А откуда берутся львы-одиночки?» – спросил Новицкий. Это преимущественно более слабые самцы. Раненые или больные, выгнанные из общества, они нападают на домашний скот и на людей, ибо это самая легкая добыча. — Старые, больные, это я понимаю, — продолжал Навицкий. Но раненые откуда? В результате борьбы с сильным противником? С соперником? — Не только, — возразил Смуга. — Животные, на которых охотятся львы, Не такие уж беззащитные, кажется, умеют обороняться и часто довольно успешно. Вам когда-нибудь доводилось видеть, как охотятся львы?» Оба его собеседника признали, что не доводилось, и тогда Смуга продолжал. «А я видел. Мы как-то притаились рядом с водопоем, используя сооруженные охотниками мочан. Вообще я не люблю такой охоты. Охотник – Посиживает себе в безопасности и комфорте и стреляет, как по мишеням. «Да уж, герои!» – согласился Новицкий. «Сперва залезают со страха на дерево, а потом отважно стреляют». Но я не об этом хотел рассказать. К водопою подошли зебры. Сверху нам было видно, как к ним подкрадываются львы. Великолепная Доложу вам зрелище. Ловкие, гибкие, бесшумные, как кошки. Они ползли против ветра, который дул со стороны предполагаемой добычи. Львов было пятеро. Они окружили водопой и напали. Атака удалась только частично. Две зебры упали сразу же. Одна с перерезанным горлом, вторая с перебитым хребтом. Остальные стали в круг головами друг к другу и лягались. Один молодой лев, не такой, видимо, еще осторожный, попробовал было ухватить зебру за брюхо, попал под копыта и еле спасся. А вот и ответ на твой вопрос, Тадек. В таких стычках не обходится без ран. Отсюда и происходит слабые, живущие в одиночку особи. Не исключено, что нечто подобное приключилось и с нашим львом. Смуга помолчал. Затем вернулся к интересовавшей их теме. «Хорошо бы, он побыстрее появился рядом с деревней. Мы можем его к этому склонить», — ответил Вельмоски. «Взрослому льву требуется ежедневно, по крайней мере, пять килограммов мяса, и он способен за один раз съесть хоть сорок килограммов». «Ничего себе заморыш!» — восхитился Новицкий. «Да уж, наш лев, наверное, голодный, значит, бросится на поиски пищи. А ведь львы, как известно, питаются и падалью. Бросим им часть твоей добычи, Андрей. Оставим на пастбище тушу антилопы». «Что ж, стервятники без труда приводят нашего льва. А вечером приглашения повторят гиены. Обязательно придет, поверьте моему нюху». Добродушно завершил Новицкий. «И великому белому колдуну очень пригодится львиная шкура», — шутя добавил он, выпрямившись во весь свой могучий рост. «Лучше уж мы подарим ее вождю», — с улыбкой заметил Смуга. «Вообще-то, больше других ее заслужил Мунга». Вельмовский, как всегда, старался быть справедливым. «Милостивые господа, давайте не будем делить... «Шкуру неубитого медведя!» «То есть я хотел сказать льва!» — рассмеялся Новицкий. «А теперь к делу!» Остатки антилопы они оставили на прилегающем к джунглям пастбище, а сами сели к небольшому костру, наблюдая за кружащими над падалью стервятниками. Ожидалось, что лев появится со стороны леса. Вельмовский предлагал соорудить небольшую зерибу, Она обеспечивала бы безопасность, но Новицкий не хотел об этом и думать. На этот раз его поддержал и Смуга. «Негры сочтут нас трусами!» – возражал моряк. «Это ограничило бы нам поле зрения при стрельбе», – добавил опытный охотник. «Это был более веский довод. Ожидание затягивалось с тем большим интересом, Выслушивали рассказы Смуги об охотничьих приключениях, хотя он сразу предостерег, что фантазия людей, охотящихся на животных, сравнима лишь с фантазией североамериканских индейцев. Был у меня когда-то знакомый, которого местные жители называли Джо, единственная пуля. Так великолепно он стрелял. О нем говорили, что он попадает в лимон с расстояния в 400 ярдов. «Фью!» – присвистнул Новицкий. А Смуга усмехнулся и продолжал рассказ. Как-то вечером отправился он на охоту. Зверь попался ему сразу же на краю леса. Был это сидящий на ветке дерево леопард, что само по себе было прямо-таки вызовом судьбы, поскольку хищник при виде человека тут же исчезает. Джо моментально вскинул карабин, взвел курок, прицелился и... Выстрелил. Леопард исчез. Промах. «Со всеми бывает», — прокомментировал Вельмовский. «Говорят ведь, солдат стреляет, а Господь Бог пули носит», — добавил Новицкий. Это еще не конец. На следующий вечер Джо снова направился в те же места и на том же дереве увидел того же леопарда. И вновь Джо промахнулся. Леопард одним прыжком скрылся в зарослях. «Что? Это Джо?» «Охотился в одиночку?» «Именно что нет!» Его сопровождал следопыт Масай, наш общий знакомый Мешерье. «Представляете, как страдало самолюбие охотника!» «Леопард сделался его наваждением. «Когда следующим вечером они вышли в степь, хищник расположился на том же дереве, потянулся и зевнул!» «Во всяком случае, так уверял Джо!» «Жаль, что он еще не повернулся к нему задом!» — тихонько засмеялся Новицкий. Вельмовский же спросил. — На этот раз попал? — Ничего подобного. Это продолжалось пять дней подряд. На шестой пришел успех, но только половинчатый, раненый в затылок леопард больше не появлялся. — А он часом не засмеялся на прощание? — спросил развеселившись Новицкий. — Ну, скажем, презрительно кашлянул, как павиан, — закончил свой рассказ Смуга. Я слышала, леопарды опаснее, а львов, высказался Вельмовский. Совершенно верно. Они более гибкие и ловкие, а весят в два раза меньше. Нападают абсолютно бесшумно, не предупреждают ворчанием, как иногда львы. Или прыгают на шесть футов. Кое-кто утверждает, что леопарды единственные из всех животных убивают для удовольствия. Довольно часто они живут в пригородах африканских городов, Вместе с койотами, лисами, енотами мы как-то окружили леопарда в пригороде Найроби. У него не было никакой возможности убежать, так он скрылся в лесном завале, и его не учуяли там даже собаки, а следующей ночью он убежал. «Так, может быть, леопарда надо считать царем зверей?» – задумался Вельмовский. Масаи говорят, что царь Саваны – это слон, наследник трона Буйвол, либо носорог. Лев, он такой ленивый, когда он сыт, рядом могут спокойно пастись. Импала, гну, у них великолепное обоняние, зебры с их прекрасным слухом, и страусы, эти благодаря длинным шеям, издалека видят опасность. Страус, когда он беспокоен, Прячет голову в песок. Импала фыркает. Томи предупреждающе бьет копытом. А потом подскакивает и несется, что есть сил. Надвигались сумерки. Солнце уже коснулось линии горизонта. В кустах прошелестел ветерок. Нагретый воздух задрожал. И наступила тишина. А львы отлично видят ночью. И охотятся они до того времени, пока не взойдет луна. Ее сияние действует на них возбуждающе. Они нервничают. Тот же лев, которого ждали охотники, нападал обычно после полуночи. Не раньше. Временами он даже предпочитал раннее утро. Так, по крайней мере, об этом говорили негры. До полуночи оставалось еще пару часов. Ночь была ясной. «Придет ли?» В которой уже раз беспокоился Вельмовский. «Надо ждать», – неизменно отвечал Смуга. Они снова замолчали, слушаясь в тишину ночи. «А часто среди хищников встречаются людоеды?» – спросил Новицкий смогу. Чаще всего на человека охотится тигр. Бывает, что и леопард, и даже лев. В Кении широко известна история полковника Паттерсона, инженера. Он строил мост через реку Тсаво. В эту минуту до них донесся скулюш, переходящий в смех. А в тоне, давно уже сладко спавший рядом с Вельмовским, вскочил, широко раскрыл глаза. Охотники тоже вздрогнули. — Гиены приманивают льва, — сказал Смуга. «Бр -р -р -р -р -р -р -р -р — Бр! вздрогнул на Какой жуткий хохот! Я их прогоню! Он взял <вус footwear> <Dun -cturbe> <с admission tables> <или> из костра горящую головешку и бросил ее в сторону, где лежала падаль. Мелькнули какие-то тени с ощирившимися зубами. Моряк швырнул в них пылающей палкой и выстрелил в гиену. Она согнулась в прыжке. Остальные разбежались. «Больше будет падали», — сказал он, вновь садясь к костру. а смуга вернулся к своему рассказу. Из-за нападения двух львов-людоедов пришлось на пару недель прервать строительство железной дороги. Паттерсон не имел ни малейшего опыта в такого рода охоте, тем не менее рискнул. Он пристрелил одного хищника, а второго заманили в металлическую клетку. Однако, нервничавший Паттерсон, стреляя с платформы, попал в проволоку, придерживающую двери клетки, и освободил зверя. А тот тут же на него напал. Паттерсон спрятался на дереве и стрелял оттуда беспрерывно, но только девятым выстрелом он добил льва людоеда К счастью, людоеды попадаются нечасто, ответил на предыдущий вопрос моряк Вельмовский. И тогда бывают виноватые люди, там, где полностью уничтожают диких животных неразумно на них охотятся, и там, где животных Косит инфекция. Сейчас же появляются хищники, желающие человеческого мяса. Вышла луна и осветила степь, стену леса, холмы, озеро. Временами слышался виск гиены, шакалов, похожие на собачьи лай звуки, которыми перекликались зебры. Пролетела списком летучая мышь. Заухала сова. Звенели москиты. Время давно уже. Перевалила за полночь, когда охотники услышали такой крик со стороны дерева, что все тут же вскочили. Сто тысяч китов! ужаснулся на Да он полез в деревню. Они помчались с тесной группой на ходу, готовя оружие. Им показалось, что между деревьями мелькнула тень, но ветки и темнота не давали разглядеть как следует. Стойте! выкрикнул смуга. «Осторожнее!» Они замедлили шаг и увидели цепочку факелов. Она приближалась со стороны деревни. «Это негры. Они пытаются загнать льва к нам», — вполголоса предостерег Вельмовский. «Лучше цельтесь, чтобы никого не поранить», — прибавил Смуга. В ту же самую минуту Новицкий увидел тень, мелькнувшую на фоне светлого неба, и сделал два выстрела в том направлении, Послышалось ужасное рычание, тень исчезла в траве. «Кажется, попал!» — воскликнул моряк. «Тадык, осторожнее!» — напомнил Смуга. Рычание раздалось снова на этот раз совсем близко. «Ракету! Выстрели ракетой! Тадык!» — крикнул Смуга. Он никак не мог разглядеть льва. Навицкий выпалил из ракетницы. Темнота ненадолго исчезла, и смуга увидел зверя прямо перед собой. Черная фигура, освещенная светом ракеты, вырисовывалась предельно четко. Охотник молниеносно опустился на колени, приложил штуцер к плечу и нажал на курок. Лев протяжно застонал, и все затихло. Навицкий выстрелил. Еще раз из ракетницы, но зверь исчез. Он подошел к тому месту, где только что его видели. «Попали!» — сказал Смуга. «Смотрите!» Трава была мокрая, но не от росы, а от крови. Подождем до рассвета!» — решил Смуга. Искать его ночью слишком опасно. В тревоге они повернули к деревне. Если лев кого-нибудь убил, что станет с ними?» Не порвётся ли тонкая нить симпатии? Увидев их приближение, негры разорвали круг. На земле с разодранным зубами горлом и развороченными когтями животом лежал колдун. Рядом были раскиданы останки антилопы Бонго. Кисуму, державший в руках кусочек соли, начал рассказывать на ломаном английском. Колдун приманил солью бонго кормушки, убил антилопу и положил ее на краю деревни рядом с хижиной гостей, явно для того, чтобы заманить туда льва. Однако лев зашел в саму деревню, видимо, наткнулся на колдуна и загрыз его. «Не рой другому яму, сам в нее попадешь», — прокомментировал этот рассказ Новицкий. Когда солнце раскрасило горизонт в самые разные цвета, они отправились по следам раненого льва. По высокой траве они шли с превеликой осторожностью, держа оружие наготове. Только Новицкий тащил в правой руке негритянское копье, а в левой держал щит. Через плечо он перекинул шкуру леопарда. Лев, очевидно, получил серьезную рану, Через каждые 10-20 метров он отдыхал, о чем свидетельствовала сильно примятая трава, обильно смоченная кровью. Местность была открытой, почти равнинной, лишь кое-где кусты. Они пошли еще осторожнее. Новицкий шагал впереди, раздвигал траву копьем. Вдруг из-под какого-то куста... С глухим ворчанием вырвалась светлая тень. Моряк успел закрыться щитом и одновременно ударить копьем. От мощного удара он сам упал, а лев перескочил через него и бросился к смуге. Раздался выстрел, сбоку дал залп Вельмовский. Лев упал буквально в двух-трех метрах от смуги. Новицкий поднялся, еще не придя в себя, Удивительно, но на нем не было ни единой царапины. На щите остались следы зубов, следы когтей на шкуре леопарда, что привело в крайнее возбуждение сопровождающих охотников, негров. Моряк начал вокруг льва победный танец, и они охотно к нему присоединились. Согласно обычаю, они собирались было во время танца пробить тело льва своими Копьями, но Новицкий, беспокоясь за целость шкуры, не мог допустить такого. Он лишь милостиво позволил разрезать зверю брюха. Проделал это сам Кисуму. Он вытащил дымящееся еще сердце, положил его на придорожный камень и разрезал на маленькие кусочки. Негры верили, что съев сердце льва, они наполняются его отвагой. Смуга и Вельмовские решили не мешать Новицкому укреплять и без того высокий авторитет, а сами пошли в деревню. «Смотри, Андрей, сейчас они снимут шкуру, съедят мясо и сохранят жир. Он очень ценен. И это тебя касается, как лекарство травматизма», – заметил Смуга, когда они двинулись в обратный путь. Я слышал от Гордона, что великолепную мазь от этой болезни делают из жира эланда. А я вот этого не знал, признался Смуга и добавил. Негров ужасно удивляет, что белые охотятся не из-за мяса, а из-за рогов или из-за кости. Как водно-слонов. Для них же самое важное это мясо, пища. Да, добытая дичь используется ими целиком, согласился Вельмовский. «Ян, вставай!» Новицкий тряс смугу за плечо. «Гордон вернулся!» «Я слышал, вы здесь время даром не теряли?» «Англичанин уже прошел в хижину». «Мы тоже. Новости у нас просто невероятные». Гордона сопровождал худой молодой араб небольшого роста с характерными чертами лица. Гордон его представил, и в голосе англичанина звучала радость и даже, кажется, гордость. «Господа!» «Это Маджид Эль Хадж», – подчеркнуто произнес он. Смуга вгляделся повнимательнее. «Боже, да ведь это же сын Юсуфа! Каким образом?» Даже Смуга иногда терял самообладание. А таким вот молодой араб, казалось, тоже копался в своей памяти. «Клянусь Аллахом! Откуда? Ведь...» «Да, Маджид, это я. Когда-то вы с братом меня звали Белым Дядюшкой». «Вас-то мы и ищем в этой полной загадок и неожиданной Африке». Маджид вдруг запечалился, отвел глаза. «Что с твоим братом? Что-то плохое приключилось?» «Увы», — ответил раб, — «он в плену у охотников за рабами». «Но он хоть жив?» — нетерпеливо расспрашивал. «Смуга! Давайте по очереди», — перебил англичанин этот напряженный разговор. «Сначала присядем и обсудим все, что нам стало известно». Так они поступили, а Гордон начал рассказывать. На четвертый день, как мы вышли из деревни, была сделана остановка на границе джунглей и саванны. Как всегда, соблюдалась осторожность. Неожиданно из джунглей появилась странная процессия, ведомая метисом, которого несли в Паланкине, и шестеркой вооруженных черных. Как оказалось, они конвоировали 50 рабов, в том числе 35 мужчин. Это было страшное зрелище. Все негры повязаны цепями, у некоторых головы в колодках и связаны руки. Детей несли на руках матери, или они были привязаны веревками к шее отцов. Все женщины несли на головах тяжелые корзины. Мунга распознал в этой жуткой процессии жителей своей родной деревни,